Допрос третий. Значит, в прошлый раз мы закончили на том, что ты остался в Харькове, верно? Верно. То есть в который раз перешёл на сторону врага? Нет. В начале ноября 1917 года во время полёта я попал в аварию, в результате которой получил ушиб позвоночника, что заставило меня лечь в госпиталь на излечение. Авария на самолёте? Да. Тот самолёт упал. Да. Как ты можешь это доказать? Надеюсь, что в госпитале сохранились соответствующие документы. Кроме этого, вы можете взглянуть на мою спину и походку. Ты хочешь уверить меня, что твой самолёт потерпел крушение, но ты остался жив? К сожалению, да. Немного ли чудес для одной жизни, а? Война, ранения, а ведь катастрофа. Происшествие, гражданин начальник, происшествие. Катастрофа это когда гибнут люди, а я, как видите, жив. Тебя послушать, так смерть буквально ходила за тобой по пятам, Нестеренко. Да вообще не со смертью у меня есть некоторый опыт. Это как понимать? А очень просто. Смерть есть то, что мы не можем помыслить, гражданин начальник. Едва вы представляете её, она наступает. Ты хочешь сказать, что когда тебя ранило или когда самолёт твой падал, ты не о помощи просил, не Богу молился, не исправлял ситуацию, а пытался помыслить собственную смерть? Именно. За несколько мгновений до удара о землю я с точностью представил себе всё, что сейчас со мной произойдёт, и это позволило мне выжить. И ты полагаешь, нестеренко, что смерть не случается с тобой только потому, что ты её представляешь? — Я в этом твердо убежден, гражданин начальник. — Погоди-ка, а как же самоубийцы? — А что самоубийцы? Они же представляют собственную смерть. — Так они ведь в этот момент и есть своя смерть. — Ты хочешь сказать, что самоубийцы обманывают сами себя? — Верно, гражданин начальник. — Значит, человек, который прыгает из окна, может остаться жить? — Да. Как правило, нет, слишком мало времени, чтобы всё обстоятельно представить. Как по мне, так полную чушь ты несёшь. Я понимаю, в это сложно поверить, но приведу вам другой пример. Вы вот, например, читаете Флоренского. Нет, кто это? А это такой прекрасный наш философ. Правда, уже лет 7 как арестован. Если Аристомов, значит, он враг народа, а не прекрасный философ. Врак народа тоже может быть прекрасным философом, гражданин начальник. Так или иначе, Флоренский говорит, что человек умирает только раз в жизни, и поэтому не имея подобного опыта, всяк раз умирает неудачно, понимаете? Человек по пустому не умеет умирать. Смерть происходит ощупью в потёмках. Однако смерть, как и всякая деятельность, требует навыка. Чтобы умирать вполне благополучно, надо знать, как умирать. Надо выучиться смерти. Для этого необходимо умирать ещё при жизни под руководством опытных людей уже умерших. Вот вы спрашиваете меня, немного ли везения. Но в том-то и дело, гражданин начальник, что в жизни моей нет места в визении, но только множеству попыток умирать. Вся моя судьба подчинена этому. Детство, голод, холера, война. Многие годы я трачу на попытки помыслить собственную смерть. Я представляю, как меня поразит чума или такой туберкулёз, как случится паралич или апоплексический удар. На всякий случай я перебираю всё, что только может со мной произойти: желтуха, сыпь, лихорадка, дифтерит, коклюш, корь, оспа, рак. руб. Главное, гражданин-начальник, ничего не забыть. Собственный мозг, как лучший в мире оберег. Смерть в кредит. Помысленно и мною мне больше не страшно ни чахотка, ни понос. Я знаю, что после стольких дней и ночей репетиций я не умру ни от ревматизма, ни от горловой болезни, ни от воспаления горла. Меня не убьют, ни плюрит, ни простуда, ни удушья. А пуля? — А что, пуля? А пуля тебя тоже не сразит? — Не-а. — Потому что ты уже это представил? — И поэтому тоже. — Значит, ты уже представил, что дальше с тобой будет, верно, Нестеренко? — Верно, гражданин начальник. — А это ты тоже представил, да? Не дождавшись ответа, перепелица дважды бьет меня. Сперва точно в челюсть. — А? Затем, выскочив из-за стола уже лежачего, в нос. Нужно признать, что удары у этого ублюдка хорошие. Открыв глаза, я понимаю только, что вверху потолок, а под затылком пол. На мгновение буквально, но я, кажется, теряю сознание. Странно. Я был уверен, что если что-то и выведет моего любезного следователя из себя, то уж точно не мои рассуждения о смерти. Нужно быть внимательнее, думаю я. Меньше всего мне нужна теперь смерть случайная, смерть стремительная и глупая, смерть, которую я не успею помыслить. Без разрешения и в какой-то степени даже идя в контратаку, я остановлюсь на ноги и возвращаюсь за стол. Подбородок мой теперь совершенно алый. Носом идёт тёмно-гранатового цвета кровь. Как многоточие в конце строки, маленькие капли падают на чистый лист. Ветре. <свят> да, гражданин начальник. И это ты тоже помыслил? Верно, гнида. Нет. Больше не улыбаясь, отвечаю я. Всё-таки ты не всесилен, верно? Верно. Гражданин начальник. А я всесилен. Я всесилен, мразота ты бесхребетная. Потому что я настоящий советский человек, а ты нет. Советский человек всесилен, а ты, контрапоганая, сдохнешь уже в этой тюрьме. Но прежде, прежде ты, Нестеренко, покажешь мне о своих немецких подельниках, а не о смерти. Понял меня? Понял меня? Да. Всесилен он. таких все сильных, милая. У меня бывает по 10 за ночь. Свой, чужой, предатель, верный друг. Правда заключается в том, милая, что кем бы ты ни был при жизни, максимум горьким или расстрелянным изэком, жертвой оборта или главой японской компартии Катаямой. Цена тебе 12 рублей на амортизацию крематория и 80 кг угля. Сейчас я буду играть следователя. Сейчас я сделаю вид, что он мужик, а я будто бы напуган. Сейчас я сделаю всё, чтобы стрелял в меня не он, и не сейчас, и не здесь. Но только это нисколько не отменяет того факта, что таких, как этот перепилиц, через меня прошли десятки тысяч. Машинисты и слесари, почтальоны и бригадиры, атлеты и маяки. Однажды я кремировал 45 человек из пединститута в Горьком деканы и доценты и студенты. По ночам через мою печь выходили комсомольцы и члены политбюро, такие как, например, Косьор или нарком финансов Чубарь. Я кремировал польских, югославских секретарей ЦК, военных начальников Тухачевского, командуармов Уборевича, Якира и Корка, Комкоров, Фельмина, Эдемана и Примакова. Все они тоже считали себя всесильными. Но однажды каждого из них я пересыпал в крематор. "На ну что ты трясёшься, Нестеренко?" Понял, кто здесь всесильный. Понял. Понял, потому что спустя год мне доставили и маршала Блюхера, который подписал смертный приговор всем вышеперечисленным военачальникам, включая Тухачевского. В комплекте с всесильным советским гражданином Блюхером мне привезли тела двух его первых жён и брата. Теперь мне сложно вспомнить точно, милая, но думаю, что через меня прошло что-то около 400 высокопоставленных военных, 11 заместителей наркома, около 70 членов высшего военного совета, несколько адмиралов и десяток генералов армий. Мною была кремирована целая страна. Разглядывая покрасневшего следователя, я думаю теперь, что настоящая и истинная власть проявляется не в пытке и не в унижении другого. Единственное и точное проявление власти случается лишь в тот момент, когда, стоя над трупом, ты можешь сказать ему, «Я знаю, как ты умер, старик. Мы властны лишь над теми, кого пережили, и мы бессильны перед теми, кто переживет нас». Я сказал: "Не трясись, а начинай показывать относительно работы на немцев". Как сказать, гражданин начальник? Показывай. Я на немцев ни, никогда не работал. Ты же сам говоришь, что остался в городе. А всё так я остался в городе, но лежал в госпитале до занятия его немецкими оккупационными войсками. А затем лечился уже благокорным способом. В качестве кого ты служил в немецкой оккупационной армии после выздоровления? В немецкой оккупационной армии в городе Харькове в 1918 году я не служил, так как считался больным и проходил курс лечения в течение двух недель. А потом А потом в конце февраля 1918 года или В начале марта, тебе уже точно не вспомню, вместе с сошелоном солдат, состоящим преимущественно из австрийцев, я отправился в город Киев, откуда имел намерение проехать в город Николаев к родителям. И что же? Поехал? Нет. Уехать в Николаев у меня не получилось. Я остался в Киеве, где поступил на работу в виционный военный парк на должность помощника командира. Какое правительство было в городе Киеве, когда ты туда приехал? Украинская рада. Значит, ты стал работать на Украинскую раду? Да. Почему? Хотел летать. Летать говоришь? Да. Вся моя жизнь, все сознательные поступки были подчинены одному только желанию летать. Гражданин-начальник. И ради желания этого ты был готов? предавать? Верно? Нет. Никогда я никого не предавал. Я даже наоборот. Наоборот. Сейчас проверим. Подвергся ли ты каким-либо репрессиям со стороны властей немецких оккупационных войск и правительства Украинской рады? Нет, никаким репрессиям я не подвергался. Почему? Думаю, потому что это происходило в скотское время, когда солдата не брали в плен. И если только немедленно не расстреливали, тотчас предлагали перешить погоны. Я не подвергся репрессиям, потому что каждый специалист, особенно столь редкий, был на отдельном счету. Каждый безвольный специалист. — Это вопрос дискуссионный, гражданин начальник. Я могу попросить у вас закурить? — Фуф. А чего же не попросить, раз ты у нас такой шелковый вдруг стал? Попроси. Прошу. По всей форме попроси, гнида. Гражданин начальник, я, Нестеренко Петр Ильич, прошу вас закурить. Что, успокоиться хочешь? Скучаю по пеплу. Ты смотри-ка, а? Всё-таки хочешь убедить меня, что не трус, да? По морде получил и опять шутишь? Не трус, да. А тогда навод тебе. Бери. Остатки злобы. Закипающую агрессию просто так не поборовать. Ударив один раз перепилицын не выдерживает и повторяет этот актрон. На, сука. На! На этот раз он попадает в переносицу. И в висок. Удары его по-прежнему увесистые и точные. Перепилица расстегивает засаленный ворот и, встав из-за стола, вновь возвышается надо мной. — Так что ты делал в Киеве, гнида? — В Киеве я проживал до занятия его петлюрой, то есть до июня месяца. Но это не точно. Пытаясь сосредоточиться, сплевывая кровь, отвечая я, «Чего ты тут разлегся? Вставай!» «Слушаюсь, гражданин начальник. И кровь утри!» «Секунду. Пока я пытаюсь встать, перепелица не смотрит на меня. И в этот момент следователь вспоминает об одной из своих непосредственных обязанностей. Перепелица подходит к стулу, с которого только что сбил меня, и начинает внимательно осматривать его». Какая работа. Перед каждым новым допросом следователю надлежит тщательно изучать мебель в избежание обмена информацией между заключёнными. Выходит, забыл. Подобно скептичному мастеру, который сосредоточенно просматривает каждый сантиметр деревянной поверхности, перепилицы ищет на стуле зарубки или хлебные ямкиши. Если я умру здесь и сейчас, следователю ничего не будет. А накое, если вдруг выяснится, что кто-то из арестантов сумел оставить послание, бойтесь беде. Вот и ответ. В действительности перепилица ненавидит меня уже за то, что каждый день ему приходится осматривать стулья, в то время как ещё несколько лет назад он был вынужден засовывать руки по самые локти в парашу. Ведь даже там, по мнению советской власти, поганая контора могла оставлять тайные сообщения. Перепелицы до сих пор помнят тот запах и ненавидят всякого человека, из-за которого когда-то ему приходилось закатывать рукава. Сегодня перепелицу впервые избивает меня. С одной стороны, ничего особенного в этом нет, с другой всё же и некоторая веха в наших отношениях. Терпение человека измеряется его способностью выдерживать иронию и сарказм. Перепилиться в этом смысле слаб. Хотя и сдержался два допроса. Глупо, конечно, писать об этом теперь, когда очевидно, что все мои дневники будут изъяты, а эта страница едва ли выйдет за пределы камеры. И всё же я чувствую, что обязан продолжать. Я вёл дневник столько лет, так почему же теперь должен останавливаться? В этой стране, где огромные крематории уничтожают людей, идеи и даже воспоминания, ведение дневника есть едва ли не первейшая и важнейшая обязанность гражданина. Это привычка ежедневно фиксировать будни необходима всем нам, ибо однажды наступят времена, когда вместе с людьми государство испепелит и все документы. «Так а почему же ты, гнида, не остался с Петлюрой?» Вновь сев за стол, спрашивает перепелица. «В числе группы летчиков, служащих в украинской авиации, я отказался дать подписку правительству Петлюра и выехал в город Екатеринодар». «Для чего?» «Черт! Как же теперь болит голова!» Да чего я тебя спрашиваю? Ты выехал в Екатеринодар, сука. Чтобы служить в штабе авиации добровольческой армии Деникина, гражданин начальник. Знаешь, Нестеренко, я уже сбился со счёту. Вот же ты без отказа. Не всякая шлюха может похвастаться такой открытостью, как ты. Белым служил, красным служил, ради служил, а потом опять к Деникину под бочок. Так. складывалась жизнь. Жизнь у него так складывалась. А, а у меня вот почему-то она иначе сложилась. Я с народом с рождения и никогда ему не изменял. Отныне и впредь вы всегда будете оставаться примером для меня, гражданин начальник. Мало тебе. Хочешь ещё по саплям получить? И нет. Гражданин начальник. Когда и как ты выехал в Екатеринодар? В конце июня или в начале июля 1918 года. И чем же ты там занимался? В добровольческой армии Деникина меня назначили помощником начальника авиации. На этой работе я числился до февраля-марта 1919 года, а затем стал помощником командира формируемого отряда по хозяйственной и технической части. Через месяц-два я ушёл с работы из авиации в штаб Деникинской армии. А там-то что делал? Занимался охраной города Новороссийска на должности помощника командира отряда. Дальше что? В Новороссийске весной 1920 года я случайно встретил, случайно? Дайте досказать. Докт, да, в конце марта двадцатого года я случайно встретил на улице своего школьного товарища по учёбе в Одесском военном училище, майора Стефановича. В этот момент он являлся представителем сербского правительства при армии Деникина. В разговоре с ним я выразил желание бросить всё и выехать в Сербию. Стефанович, как представитель назначенного правительства, дал своё согласие и выдал мне визу на въезд. Почему ты решил уехать? Почему? Да, почему ты решил выехать, Нестеренко? Да, потому что понял, что в России для меня все кончено. 11 марта. Поражение — вопрос времени. Во всем, что теперь происходит с нами, стыдно признаваться даже дневнику. Единственное, что все мы теперь... коллекционируем неудачи. Деникину больше никто не верит. Даже пьяные девки на улице требуют передать командование в Рангель. После позорной потери Одессы все ожидают, что подобное повторится и здесь. До передовой подать рукой. Солдат бежит. Повсюду паника, а оборону держит только безумцы. 17 марта. Говорят, что пал Екатеринодар. 26 марта. Позор. горят склады и наши пятки. Мы бросаем всё. Повозки и технику, цистерны с нефтью и ненужных людей. Корабли вряд ли смогут вместить всех тех, кто теперь хочет бежать. Народ потерял самообладание, наблюдать за всем происходящим. Стыдно. Мартовские события произвели на меня столь сильное впечатление, что я решил остаться. Быть одним из тех, кто дерется за возможность взбежать по трапу отходящего итальянского корабля, я не хотел. Постоянно вспоминая гач, но и в то же время прекрасно представляя последствия, я решил, что не сдвинусь с места. Глупо, глупо бежать от смерти. Зачем бросить Жерепца и бежать в Багдад, если смерть уже ожидает тебя там? Что с того, что я трусливо покинул однажды ганчу, если в действительности всё это время смерть ожидала меня здесь? К чему обманывать себя? К чему сражаться за место на палубе, если в случае это я превращусь в обезумевшее животное, которое ради собственного спасения готово идти по головам? Наблюдая, как во время паники солдаты и гражданские ежечасно демонстрировали худшие человеческие качества, я говорил себе, что лучше немедленно застрелиться в порту, чем идти вместе с этими людьми. Одна попытка самоубийства у меня уже была, и, кажется, наступал момент следующий, следующий и последний. Я не собирался мыслить собственную смерть. Я всего на все хотел встать посреди пристани, нажать на курок, и, вероятно, всё так бано и произошло, если бы в момент этот аккурат рядом со мной не появилась ты. Ночь перед четвёртым допросом. Первое, что я подумал в том мгновении, что я уже мёртв. Ведь не случайно нажал на курок. Будло прошало мозг. И вот я в раю или в аду, всё одно. И вижу теперь тебя в компании какого-то нелепо накрахмаленного старика. Он был в шубе, я это хорошо запомнил. А ты в элегантном дымчатом пальто. Выглядеть так в подобной ситуации было почти преступно. Вы на мои похороны? Да? Нет? Но ты не ответила. Ты не заметил меня? Вера. Вера, которую я предал и не видел вот уже несколько лет. Вера, которая собиралась приехать в Гатчину. Вера, которая обещала любить меня всю жизнь, которую я не дождался. Вера, которая так мечтала о сцене. Ты появилась в порту в ту самую минуту, когда я собирался нажать на курок. Галлюцинация. Неужели я до того трус? Неужели просто-напросто не могу застрелиться? К чему мозг мой придумывает все эти спасительные уловки? Без всяких церемоний, не обращая внимания на пожилого спутника, я подбежал к тебе, чтобы ущипнуть себя. Вера, Пётр Ильич, вы не сон, не мёртв. Я Пётр Ильич. «Кто это с тобой?» «Это мой старый друг». «Вижу, что старый». «Оставьте, Петр Ильич». «Иди же ко мне». «Нет». «Сударь, я требую!» Преодолевая страх, вдруг пискнул твой старик. «Петр Ильич, давайте отойдем». «Но, милая, я сейчас вернусь к вам, не беспокойтесь». «В суматохе среди всех этих людей...» которые проталкивались к кораблям, ты взяла меня под локоть и отвела в сторону. Да что в собой? Ты что, не видишь, что это я? Вижу. Но у нас нет времени на этот пустой и вульгарный разговор. Со мной всё более-менее благополучно, Пётр Ильич. Однако жизнь теперь совершенно иная. Посмотрите по сторонам. Всё теперь изменилось. Вы же видите, что здесь творится. Всё в прошлом. Я стала другой и прошу вас разговоры в этом русле более не продолжать. Право глупо же теперь выяснять отношения. То, что на прощенье Бог предоставил нам возможность увидеться, славно, но не нужно теперь преувеличивать значение нашей случайной встречи. Случайной? Верочка, ну это же судьба. Пётр Ильич, оставьте эти пошлости. Вы же офицер. Пошлости? Милая, ты сердишься? Я понимаю, милая моя, прости. Я знаю, что тогда в Гадчи не поступил скверно, что не дождался тебя. Я знаю, что мне нет прощения. Я знаю, знаю, что годами должен буду замаливать этот грех. Но тогда и мне эти годы. Вера, Верочка милая, прости меня. Всё это теперь неважно и в прошлом. Я на вас зла не держу. Это было бы теперь совершенно неуместно и как-то даже по-детски. Годы прошли. Жизнь не стояла на месте. Мы повзрослели. Рок испытал нас. Милая моя, тебя заколдовали, словно. Но сколько же можно сидиться? Вот же я стою перед тобой. Ты же обещала, ты же клялась, что мы всегда будем вместе. Как же это может так быть, чтобы ты сейчас всё это наговорила? «Тебя напугала эта атмосфера? Это толпа, да?» «Петр Ильич, прошу вас, остановите вашу шарманку. Ну-ка, посмотри на меня. Ты что, забыла про обещание?» «Уберите руки, Петр Ильич. Прекратите! Что за глупости? Кому я что обещала? Мальчику, которого провожала погибать? Но ведь ты писала мне, что приедешь в Гатчину. Я ждал тебя, я ждал, я рисковал». Писала, не писала, какая теперь разница? Оглянитесь, говорю, вокруг. Главное, что я у вас была. Быть может, и писала я что-то такое, но для того только чтобы поддержать вас. Ни в какую гадчню я ехать, конечно, не собиралась. Ты врёшь. Нет. Врёшь. Отнюдь. Я всего лишь хотела поддержать вас. О положении дел в Гатчи, о вашем личном состоянии, я ровным счётом ничего не знала. Так что теперь скажите мне спасибо. Из-за вас я сейчас не попаду на суд, если вы действительно любите меня. Проводите нас. Допрос четвёртый. Так почему же ты решил бежать? В 1920 году я понял, что Деникин в России уже ничего не добьётся. Вечно тебя все не устраивали. Исходя из чего это ты понял, что Деникин ничего не добьётся? Чем больше я узнавал его, тем сильнее человек этот смешил меня. Он мог часами рассуждать о высоком, но при этом никогда ничего не делал по существу. Давай подробнее. Например, Деникиныи сын считал, что мы проигрываем немцам духовно. Это в каком смысле? В прямом? Он был совершенно оторван от реальной жизни. Приказывая убивать, убивать и ещё раз убивать, Деникин часами мог рассуждать, что русская армия стала бы гораздо лучше, если бы поработала бы над своей моралью. Хорошо организованная мораль, по его мнению, помогла бы нам уничтожать больше. Тебе-то, Нестеренко, всякая мораль явно чужда. Мне чужды бездействующие генералы, гражданин начальник. Во время войны, да и после, Деникин жил в совершенно сказочных мирах. Он искренне полагал, что еще одной причиной наших бед стала отравленная кайзером русская душа. Я слушал его и не мог поверить, что все это он говорит всерьез. Если верить Деникину, то до вмешательства кайзера с русской душой все было в полном порядке, а потом вдруг случилась беда. Пока Деникин продолжал мыслить с атовизмами, Россия разваливалась на глазах. Кажется, он искренне не понимал, что совсем скоро страны, за которой он так вяло воевал чужими жизнями, не станет. Впрочем, думаю, что по-настоящему его тревожило совсем другое. Что же? Отсутствие личного водителя. В глазах перепелица впервые появляется искра. Ганцон даже улыбается. Впрочем, тот чуть становится серьёзным и продолжает допрос. Почему же ты тогда в Киеве примкнул к его армии? Потому что в Киеве идиотов было ещё больше. Взвешивая все за и против, я ошибся тогда, рассчитав, что он сможет навести порядок. Значит, ты всегда был на стороне тех, кто может навести порядок? Мне кажется, это разумно. Неужели вы поступаете иначе? Не отвлекайся. Я не ехал непосредственно за Деникиным. Я двигался за силой, которая, как мне тогда казалось, могла остановить всё общее хаос. А о каком хаосе ты говоришь? О каком хаосе я говорю? Неправда. Откуда же тебе суплику знать? Вот же перед тобой мои дневники. «Что же ты все мучаешь меня, а? Возьми да прочти!» Перед парадом прошел молебен, красные расстреляли монахов, белые допросили и повесили командира красных. Высшее командование русской армии в очередной раз сфотографировалось, а в Киев вошли немцы. Тут восстание, там вооруженное выступление. Бесконечные принятия постановлений — Образование комитетов и создание чего-нибудь, чего никому и не надобно. Совещания, резолюции, призывы. Правительство временное, все неустойчивое, непонятное, приходящее. Это село зачем-то освободили, то, не пойми для чего, сожгли. Пришли летописцы, пепелище старательно описали, крестьяне долго рассказывали им, что и как происходило. А потом летописцы их этих для чего-то взяли, да и разорвали на куски. Затем пришли солдаты и крестьян этих расстреляли. А дома и не спалили даже, потому что нечего уж было палить. Нестеренко, ты чего опять замолчал? Давно по морде не получал. Всё зажило? Зажило, гражданин начальник. Ты говорил о хаосе. Я, скорее, вел к тому, что в хаосе этому было довольно сложно принимать правильные решения, и с кого бы то ни было выбирать. А выбирать не нужно было, Нестеренко. Нужно было быть со своим народом. Боже, вот же кретин! Быть со своим народом. Ну, не мудак ли, а? Да будет тебе известно, гражданин начальник. что тот самый народ, неотъемлемой частью которого ты в Валинах безусловно являешься, ничего не хотел. Тот же Деникин правильно подмечал, что всю гражданскую войну толпа шла обывательским путём нейтральности. Народ не собирался проливать свою кровь ни за одну из сторон. Время от времени устав, отчаявшись, обезумев от голода, масса срывалась за обещаниями тех или иных проходимцев. Но не более того. Ни красный, ни белый, ни петлюра, ни мохно, ни скоропацкий, никто из них по-настоящему не выступал вместе с народом. Да и сам народ, если и ввязывался в бой, то отставил права кого угодно, но только не самого себя. Мне что из тебя теперь по слову вытягивать? Аж знаете, гражданин начальник, я тут просто задумался, и мне кажется, что народ И сам-то не очень-то понимал, чего хочет. Вас дворян, русский народ всегда не устраивал. Напротив, я считаю, что ничем и никогда от простого мужика не отличался. Нестеренко, что ты тут несёшь? Не отличался он от простого мужика. Киев, Варшава, Берлин, Париж ты дворянин. Ну и что? А Ленин твой что, не дворянин? Вы так говорите, гражданин, начальник, будто все эти города я посещал по собственной воле. Я же не на воду туда выезжал. А что касается дворянства, так разве я его выбирал? Разве по собственному желанию я родился в семье дворян? Известно ли вам хоть один человек, который ещё до рождения решил, что станет ждедом, поляком или русским, чтобы появиться на свет в богатой или бедной семье? Вы всё тычете мне моим дворянством, но я ведь никогда не собирался быть таковым. Да и мне выбор. Я ещё несколько раз подумал бы, стоит ли вообще появляться на этот санный свет, да и особенно в наш век. Дворянство, как и всё прочее в моей судьбе, случай. С первых дней моя жизнь была предопределена. Сегодня я вынужден оправдываться перед вами только за то, что 27 июля 1886 года появился на свет в селе Люботин Харьковской области в семье дворян. Из твоих слов следует, что от человека ничего не зависит. А что от меня зависит, гражданин начальник, если меня судят не за свершения, а за происхождение? Тебя судят за то, что ты шпион, гнида. Это полная ерунда. «Правда? Ну тогда на вот, взгляни!» Я ожидаю, что перепелица вновь ударит меня. Вместо этого следователь демонстративно и спокойно открывает папку и протягивает мне какие-то бумаги. Выписка из протокола допроса Зубкина Сергея Яковлевича от 11 декабря 1938 года. Нестеренко, Петр Ильич, директор московского крематория «Инстеренко». Весьма подозрительный человек в СССР прибыл из Франции в 1924-26 годах. После десятилетнего пребывания за границей, куда он попал с экспедиционным корпусом сам он лётчик. Он как будто полковник Белой армии. Будучи за границей, он побывал в ряде стран: Германии, Болгарии, Сербии, Италии, Франции и других. Я уверен, что он является разведчиком иностранных разведок. Верно. Исполняющий обязанности начальника 11-го отделения 1-го спецотдела НКВД, младший лейтенант госбезопасности Шевелев. Поразительно. Только и успевая подумать я. Какая же преждевременная артподготовка. Обо мне они говорят уже в 1938 году. Ну, что ты на это скажешь? А что тут скажешь? Ложь. Ложь? Ну хорошо. Ещё раз удивляет меня следователь. Положим, ложь такое бывает. Допустим, я тебе поверил. Но как мне тогда быть вот с этим, а? Вырвав лист из моих рук, перепилицы начинает читать вслух. От Юркевич Надежда Ивановна. Заявление. Считая необходимым довести до сведения ониже следующим. Директор крематория, товарищ Нестеренко Пётр Ильич, довольно подозрительная личность, и вот почему. Биография его запутанная, а трудовой стаж в трудсписке числится только с 1926 года. А где же он был раньше и что делал? А ранее он был в плену, по его рассказам, в Германии жил и учился в Литве. Брятели и друзья его, впоследствии оказавшиеся троцкистами, изменниками и врагами народа. Например, Болотин, Карпов, Вульф и другие. Мне продолжать? Если только желаете, гражданин начальник. Хорошо, Нестеренко, с твоего позволения я продолжу. Кстати сказать, есть разговоры, что жена товарища Нестеренко, родная сестра Егорова, и она якобы ему создала авторитет и прочее. Моя нужно это комментировать. Нет, нет, пока сиди и слушай. Ещё факт. В прошлом году секретарь парткома Евсин застал товарища Нестеренко рано утром за просмотром троцкистской литературы и с портретом Троцкого. И когда же товарищ Нестеренко его увидел, то товарищ Нестеренко растерялся, но тут же заявил, что можно ли читать эту литературу, и что её случайно, три книги подбросили вместе с почтой. Секретарь категорически возразил в чтитке этих книг и тут же вызвал нарком внутрь дела представителя, составили акт и троцкистские книги изъяли. Вы это как себе представляете, гражданин начальный, что я с портретом Троцкого на кладбище сидел? Я сказал: "Сиди молча и слушай". Я лично предполагаю, что товарищ Нестеренко имеет и личную связь тем более когда он там жил и имел друзей, о которых я говорила выше. Одним из его стиля и метода работы до настоящего времени это создание недовольства в массах, клиентах путём неправильной продажи ниш, не в порядке очередности, а как вздумается, или продажа одной ниши дважды. купит вазу, а он поставит урну, ваза дороже. И систематический обман в сроках выполнения, грубое, бездушное отношение к живым людям. А что такое бездушное отношение к людям? Гражданин начальник. Закрой рот, я тебе сказал, и слушай. Работники бухгалтерии в настоящее время работают в грязном помещении. Кроме всего этого, на улице дождь, и в помещении дождь. Работа финансово-хозяйственная неудовлетворительная, требующая тщательной проверки. Это видно из протоколов неоднократных выговоров и заключений комиссий. Инвентаризация ниш уже несколько лет не производилась. Если и пытались произвести, то товарищ Нестеренко были случаи, когда он сам лично заставлял их пустыми урнами, якобы место занято, а потом продавал кому хотел и за сколько хотел. Он игнорирует общественные организации, партийные и профсоюзные организации. Были случаи, когда он порвал протокол общего собрания, а секретарь парткома потом склеивал и перепечатывал. Думаю, в прессе смогу этим только гордиться. Полный зажим самокритики и запугивание работников. Может быть, я и не допонимаю этот вопрос, но мне кажется, что специфическим работникам ставки занижены. Например, дежурный санитар по приёмке трупов получает 130 руб. в месяц. Санитар уборки трупного зала 120 руб. в месяц, и стопник-монтёр получает 177 руб. в месяц и так далее. Неправильное использование средств, запутанность в учёте. Бессмертное строительство и бесплановость работ Наконец, такой факт Примерно числа 16-го, 6-го месяца сего года В моей беседе с секретарем порткома товарищем Евсиным Он мне сказал Вот если бы я мог попасть лично к товарищу Ежову Или его заместителю Я бы ему все рассказал про Нестеренко А то у Нестеренко и до сегодня где-то есть свой Который его здорово поддерживает Это обстоятельство Очень прошу учесть. Ну, к товарищу Ежову ей теперь довольно сложно будет попасть. Из всего вышеизложенного я лично считаю, что товарищ Нестеренко является политически ненадёжным. Дополнительный материал ещё могут дать работники, которые с ним больше по работе соприкасались, а именно товарищи Ефсин, Поспелов, Базукина, Лебедев ФН, Мороз, Максифролова, Колкунов, Лукашина и Борисова. А также прошу обратить внимание на жалобы клиентов в жалобной книге 22.06.38 года Юркевич. Верно? Старший следователь 2-го управления НКВД СССР, лейтенант госбезопасности, подпись «Перепилица». Ну, что ты теперь скажешь?» «А что тут скажешь, гражданин начальник? Русский донос, бессмысленный и беспощадный. Это не Стиренко не донос, а свидетельство. Это, гражданин начальник, донос». Значит, отказываешься признавать, что шпион. А что из вами прочитанного здесь указывает на то, что я шпион? Разве признание честность советской женщины тебе недостаточно? Ну, гражданин начальник, из чего я делаю такой вывод, Нестеренко? А из чего бы мне сделать вывод обратный? А что из твоей жизни могло бы убедить меня, что ты не шпион? От предложения к предложению перепилица говорит всё громче, но затем вдруг затихает. Теперь я постоянно ожидаю удара, но следователь не бьёт. Напротив, повышая голос, он вдруг словно сам себя ставит на место. Всё-таки, как бы мне не хотелось мне подобное признавать, юный мой товарищ перепилица оказывается колочом тёртым. Он знает, что делает. Настоящий профессионал своего дела. Умница, как есть. На мой счёт у него, судя по всему, имеются и тактика, и стратегия. Значит, ты хочешь, чтобы я доказал тебе, что ты шпион? Хотелось бы скорее, чтобы вы пришли к мнению обратным, гражданин начальник. Не выйдет. Я докажу тебе, закатывая рукава вновь, заводится он. Вы не можете доказать того, чего нет. Не могу. Хорошо. Давай тогда поэтапно. В 20 году ты бежал в Сербию, верно? Верно, но не совсем. Почему это не совсем? Потому что сперва я выехал в Константинополь. Рассказывай. Вы же собирались доказывать, что я шпион. Ты рассказывай, а я докажу. Как ты отправился в Константинополь? Как и всё? Кораблями из Крыма. Сколько вас там было? — Сто двадцать шесть судов из пяти портов. А людей сколько? — Думаю, что-то около ста пятидесяти тысяч человек, и все же, кажется, вы собирались доказать, что сто пятьдесят тысяч трусов. — Ясно. Вам бы успокоится, гражданин начальник. — Закрой рот! — Тогда мне сложно будет говорить. — Открывай его только по делу! — По делу. Среди нас были не только солдаты, но и гражданские, женщины и дети. Это первое. Второе уж чем-чем от -чем, трусостью там точно не пахло. Разочарованием, да. Растерянностью тоже. Да даже глупой, пошлой надеждой. Но уж точно не трусостью. На трусость там не было времени. Более того, некоторые отплывающие на прощание кричали оставшимся на берегу большевикам: "Ура!" И ты тоже кричал. Хотите приобщить к делу? Я тебя спрашиваю, не Сиренко, орал ты падла или нет? Нет, конечно. Почему? Потому что уже тогда понял, что ничего общего с этими господами на кораблях я не имею. Я не чувствовал себя прочим среди равных. Помню, как несколько лет спустя в Париже, сидя в кафе, Многие пораженцы утверждали, будто в двадцатом году в Россию покинули удивительные, чистые и порядочные люди. Однако это было вовсе не так. А как было? А было так, что в двадцатом году Россию, и число отчаливших прямо указывает на это, покидали люди ровно такие же, какие те, что оставались на берегу. На кораблях, что раненой змеей тянулись в Константинополь, бежал самый обыкновенный русский народ. Возможно, среди нас и присутствовали какие-то там богачи, фабриканты и князья, однако процент их оставался совершенно несущественным, потому что бежали все. Как бы вам не хотелось, гражданин начальник, теперь переписывать историю, но конфликт был не классовый, а идейный. Ты хочешь убедить меня, что с вами бежал и простой русский мужик? Я вообще-то больше не очень-то хочу вас в чём-либо убеждать, гражданин начальник. Я вижу, что это бессмысленно. Я задал тебе вопрос. Правда в том, что в двадцатом году всякий бежал народ, и богатый, и бедный. И что творилось на этих кораблях? Вам-то какая разница? Я последнее раз тебе сегодня предупредил. На палубах наших творилось ровно то же, что и на земле. Великая с маленькой буквы Россия от себя ведь не убежишь. Всего за несколько минут на кораблях установилось привычное бесправие, то самое, укоренившееся в русской земле бесправие, что веками не отпускало всех нас. До гальюнов невозможно было добраться. В них допускались только те самые привилегированные и лучшие люди империи. Мы же простые и небогатые, вынуждены были ходить под себя. Даже офицеры, даже офицера же не начальник, даже офицеры. Впрочем, я могу говорить только за наше судно. Быть может, на других кораблях дело обстояло принципиально иначе, но я в этом очень сомневаюсь. Ну так расскажи про своё. На нашем царила полная неразбериха, стояла жуткая вонь. Пока одни сражались с морской болезнью, другие доедали то, что успели утащить с собой из разрушенного бегством порта. Все мы безуспешно искали питьевую воду, но её, конечно, не было. Спали в проходах, а в это время в каютах те самые прекрасные и особенные русские люди, которых после в Париже высхваляли пораженцы, всю ночь глушили вином и орали песни. Говорят в рядах же, что на нашем корабле завывал сам Вертинский. Но я в это не очень-то верил. Уж слишком плохо пел тот человек. Выходит, ты высадился в Константинополе. Да, но не сразу. Почему? В первые дни нас не выпускали на берег. И союзнический карантин. Во-первых, была эпидемия, во-вторых, шутка ли принять 150 тысяч голодных ртов, которые нужно было чем-то кормить. Лысые женщины, короткостриженные дети и потерявшие родину мужики, армадов шей. Несколько суток мы ожидали разрешения союзников, но они продолжали медлить. Что с нами делать, никто не понимал, кроме всего прочего. Мы оставались какой-никакой, но все же действующей армией. русливой разбитой армией Может и так, но расквартированные в Константинополе союзники по-настоящему опасались нас. Кто мог знать, что у нас в главах? Встречает царь Град. Что, если сойдя на берег, мы решили бы взять хоть этот самый город? У вас бы это ни в коем случае не получилось бы, как и всё, за что вы брались. Ладно, показывай мне, что было дальше. Они что думали о вас, ваши же союзнички? В конце концов нам разрешили сойти на берег, однако только в том случае, если мы сдадим всё оружие. И вы, конечно же, сдали. А что нам оставалось делать? Там в Константинополе нас никто не ждал. Разве что греки, эти мерзкие жулики на крохотных су дёнушках, которые словно мухи на диримот тотчас налетели на наши корабли. Зачем они налетели на корабли? Грабили вас? Нет, они выменивали еду на драгоценности. Как там говорится? Друг познаётся в беде. Сколько лет нам рассказывали, что греки наши братья, что мы должны помогать им, приходить на помощь, что у нас общая культура, вера и прочая чепуха. На деле же оказалось, что турки относились к нам гораздо лучше. В чём это проявлялось? Но уже хотя бы в том, что они разрешили самым предприимчивым из нас открыть в центре Константинополя десяток ресторанов, в которых русским женщинам позволялось работать официантками, а заодно и помогать местному населению лишаться девственности. В те дни мы шутили, что прежде чем положить в рот крошки хлеба, русская баба непременно кладёт в него турецкий хер. Божь моя воля, я бы переименовал все наши суда во что-нибудь вроде Скарлатины, Тифа и Жриц любви. Развалившаяся империя поставила вдруг в Константинополь столько шлюх, что жоны беев начали писать письма на имя губернатора с требованием выгнать из города русских проституток, которые оказались гораздо хуже и страшнее сифилиса и алкоголя. Что ещё можно закурить?